Глава 53. Границ нет. Их просто нет. И я тому прямое доказательство. Моя ладонь, сжатая в крепкий кулак, опустилась на неподвижную грудь Коли. Перт, Вирт, Ингус, Вирт, Тейвас, Вирт, Дагас, Вирт, Урус. Руны, направленные на исцеление, закрытие ран, ускоренную регенерацию тканей и духовное обновление. «Печать, придуманная мной совсем недавно, поскольку я все же артефактор, а не целитель, и ни на ком не испытанная, не было случая. Все символы я соединила с руной усиления, вирт, и закольцевала в сложное заклинание. Должна была помочь». «Удар! Еще один! Еще!» Тело Коля осталось неподвижным. Черты лица стремительно превращались в восковую маску. Его душа с каждым мгновением все больше теряла связь с телом. Слезы снова покатились по щекам и тяжелыми каплями упали на грудь друга. «Мак!» — крикнула вслух. Голос дрожал, меня колотило. «Ты видишь дух Коли Петера?» «Нет!» — прошелестело в моей голове. «Мне недоступен тот пласт реальности, куда улетают свежие души. Спроси через сутки». И если Коли Петр не отправится на перерождение, а задержится в мире живых, я его найду. «В этом случае будет слишком...» Слезы без остановки текли по щекам, прочертив горячие дорожки. «Поздно!» Я подняла голову и встретилась глазами с маленькой девочкой, которая подошла почти к самому краю обережных огней и смотрела точно на меня. В темных глазах ребенка читалось столько надежды и веры в мои силы, что я, сжав ладони, проорала. «Ну уж нет! Я не сдамся!» «Коли, гад ты такой! Не отпущу! Ты будешь жить!» «Что если моя цепочка рун недостаточно сильная? Что если рискнуть и вплести в структуру заклинания символы, обладающие противоположной энергией? Я много думала над теорией рунической магии и создала гипотезу того, как один символ, включенный в печать, резко отличающийся по назначению от остальных, может под влиянием большинства трансформироваться в нечто совсем иное. Вот только на практике доказать это не вышло. Придется испытывать прямо здесь и сейчас. Руны Феху, Райда, Кенас, Тейвас и Манас руны пылающего разрушающего огня. Если я плиту их в печать, то рискую испепелить тело Коли, но он уже больше мертв, чем жив. Тогда не все ли равно? Вдох-выдох. Время замедлило свой бег, давая мне так необходимую секундную передышку, чтобы обдумать, куда именно поставить эти знаки. Найдя приемлемое для себя построение будущей печати, вскинула руки к недосягаемому потолку, тонущему в непроглядной тьме. Огромный грот, в котором была построена столица гномов, внушал трепет и восхищение умом и трудолюбием подгорных жителей. Короткая мольба «Пусть Хеймдаль будет ко мне благосклонен», и я принялась плести печать, складывая пальцы и кисти в сложные фигуры. Вытянуть энергию из главного источника в груди, всю до донышка, до капельки, испытывая при этом невероятные телесные муки, я, тем не менее, не останавливаясь, щедро питала растущее над моей головой исцеляющее заклинание. Магические потоки закрутились вокруг меня в тугую спираль, создавая воздушную бурю, очень похожую на самый настоящий смерч. Сейчас я растворялась в пространстве, и смотрела сквозь этот мир, через иные пласты реальности прямо перед собой, а пред внутренним взором мелькали разрозненные картины моего прошлого, прошлого из обоих миров, настоящего и возможного будущего. Отдавая всю себя, ходила по грани между небом и землей, между жизнью и смертью. Жертва, которую я должна была отдать, чтобы мой друг, которого я очень любила, жил, радовался, — и был счастлив. В самом конце на остатках сил нарисовала в воздухе руну времени — Ейру. «Опасные игры ты затеяла, Аруна!» Когда бывало величины магический вихрь, созданный из моей энергии, бушевал и буквально ревел раненым зверем, оглушая всех вокруг, заставляя нежить в истерике забиться в щели или бежать куда подальше без оглядки, я, трясущейся правой рукой, подцепила кончик печати Еры и толкнула созданное заклинание в сторону неподвижного Коли. От удара колдовского тока артефактный боевой костюм, все еще надетый на тело гнома, разорвало на части, а сам Петер выгнулся дугой, а потом еще раз и еще раз. Кровавые молнии покрыли все тело лучшего друга, а я не могла ему ничем помочь. Я обессиленно сидела на пыльной земле и на голом упрямстве следила за тем, к чему приведет мое безумство. Был шанс, что после этой ворожбы я надолго потеряю часть своих магических сил. Все мое тело, магоканалы и сами резервы для хранения и переработки сырой маны ныли и корчились в конвульсиях. Это было больно, нестерпимо, до кровавых слез и юшки из носа. Сил кричать не было только тихо хрипеть и смотреть, как тугой ком алой магии, собранный мной, нашел выход, и сейчас сияющими молниями пронзал фигуру гнома, превращая окружающую ночь в ослепительный день. А потом, когда все стихло, замершее тело Коли, опаленное во многих местах с черной обожженной грудью, которую ранее прикрывал мощнейший артефакт, вздрогнуло. Грудная клетка приподнялась, парень сделал вдох и опустилась. Выдох. Напряжение ослабло, и я, теряя сознание, все равно смогла счастливо улыбнуться. Границ нет, невозможно и возможно, и цена не имеет никакого значения. Я готова платить по счетам всегда джерард метнулся к Аруне и успел подхватить девушку до того как она ударилась бы о твердую землю его не волновал полудохлый гном который с каждой секундой становился все живее его беспокоило только аруна потерявшая столько сил ради того чтобы спасти коли бросив хмурый взгляд на петера к которым успешно подошли его воины встал на ноги со своей драгоценной ношей и шагнул через забережные огни. Пройдя в здание, я аккуратно уложил на узкую лежанку, нежно поправил прядь темных волос, упавших на лицо юной принцессы. В груди его тугим комком поднималась отравляющая разум ревность. Никогда в жизни Джер не думал, что подобные чувства ему не чужды. Он своих жен никогда не ревновал, а тут что-то странное творится. То, как Аруна стремилась спасти гнома, как она до последнего верила, что у нее все получится. Все это ненавязчиво намекало на ее непростые чувства к наследнику Петеров. Отогнав ненужные сейчас мысли, Джерард проверил заряжающие артефакты на теле Аруны. Все пустые. Вынул свой и положил его на грудь принцессы. Ей нужно поскорее восстановиться. «Вы двое. Смотрите за ее высочеством. Глаз не спускайте». Обернулся он к стоявшим неподалеку подросткам. Эльфийка и Арчонок, оба не мигая, глазели на лежавшую на кушетке оркскую принцессу. Впрочем, как и остальные дети, сжавшиеся друг к другу в дальнем углу. Эти оказались смелее, либо глупее. Сам Джерард намеревался почистить город и спасти тех, кто еще держался. Работы предстояло, хоть отбавляй, и бывший король предвкушал настоящую битву. Только вот противники слабоваты, благо их много, и будет где развернуться. — Я точно перееду в Сульёбган! — стоило черному воину выйти из убежища, прошептал Нарен, глядя вслед Джерарду. — Ну и поезжай! — фыркнула в ответ эльфийка. Вот только спеси в голосе поубавилось, а взор ее прекрасных светло-зеленых очей, направленный на Аруну, был полон неприкрытого благоговения и уважения к магической силе принцессы. «Ее высочество — невероятная колдунья! Равной ей по силе я не видела никогда!» прошептала себе под нос Селеста, делая неуверенный шаг в сторону кушетки, где неподвижно лежала юная арчанка. «Как будто ты много магиков знаешь!» пожал плечами Нарен. «Но да!» Такую силу и умение, как у ее высочества Аруны, я тоже не встречал. «Она спасла моего дядю!» — в их беседу вклинилась маленькая Роузи. «Я и Гарди теперь не совсем одиноки!» Девочка, нисколько не смущаясь, подошла вплотную к спящей Аруне и погладила тупо руке. «Принцесса поправится, и мы уедем в ее Сульюбган» пока дядя Коли будет сражаться с монстрами и восстанавливать Брекстат. И столько веры в силы молодого герцерга Петера, столько любви, что ни у кого не возникло сомнений, так оно и будет. Побудем гостями в королевстве орков. Сколько открытий нам чудесных предстоит. Он стоял на крыше одного из домов и внимательно следил за происходящим перед единственным убежищем которое спасло детей гномов от гибели. И также он видел, как мелкая арчанка, появившись словно из ниоткуда, сделала невозможное, вернула умершего к жизни, отдав за то высокую цену. Бьорн следил за творимой ею ворожбой, не отрывая взора. Приметил, как девчонка виртуозно складывает руны и ливеновские символы в сложные печати. Ничего подобного он не видел никогда и по достоинству оценил величину ее магического резерва. Глубина таланта юной колдуньи восхитила даже его, вернувшегося из-за пелены. Достойная противница, как и тот, что следовал за ней неотступной тенью. Викбьерн мог бы вступить в схватку с ними обоими немедленно, но время на исходе. У него есть цель. Кровь магов нескольких тысяч одаренных, собранное в его теле, откроет портал, и в этот мир смогут вернуться те, кого изгнали много тысячелетий назад.